За трапезу меньше четырех яств, а за ужином меньше трех не ставили. Меды, квасы, сыченное пиво мартовское бочками в монастырских погребах во льду засекались. По праздникам на трапезе, по причводке, ставились и фряжские вина, и всякие сладкие овощи, дыни, арбузы, яблоки, груши и сливы.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 перестали сидеть в настоятелях обители Всемилостивого Спаса, а в монахи начали поступать лишь поповичи, да части крестьяне, отъем населенных одной тысячу крестьян имений довели строение князя Хабарова до оскудения. Затем, в продолжение многих десятков лет, следовал длинный ряд игуменов из поповичей,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 потому де, что монахи должны ежечасно проводить время в богомыслии, а за больными ухаживать им невместно. Так угасли и былая слава, и былое богатство обители, согражденной последующим вроде князей Хабаровых, кутейники ее съели да пропили. Правил тем монастырем честной старец Игумен Израиль.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 в одной рубашонке и вел нескладные речи. Вышел из него юродивый первого, самого лучшего сорта. Хоть полоумных монахи не постригают, но ради монастырской пользы его постригли и нарекли софронием. С той поры приезжих богомольцев стало бывать помногу. Усердствующие с любовью и благоговением посещали блаженного софронушку,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 а пуще всего не разориться ли коим грехом. Разболеется кто из богатых, тоже к Софронушке узнать, к животу али к смерти болезнь приключилась. Ребенок родится, и едут к юроду проведать, будет ли жить, будет ли умен да счастлив. Затевает купец новое дело, без того не начнет его, пока не спросит Софронушку насчет удачи.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 А кому даст того непременно за вихор, либо за ухо? И это за благодать почиталось. Денег в руки никогда не бирал. Ежели вздумает, кто подать, благим матом закричит «Жжется! О, жжется!» И убежит, сломя голову. Это очень не нравилось отцу Израилю. Зачем?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 а невеста, что за судьбой, приехала, и пять таких свечей притащит Софронушки, А блаженный все в церковь несет. И бывало от того княж Хабарова обители немалый припен. Иные ревнители выпрашивали у отца Израиля Сафронушку погостить к себе. Великим Божьим благословением, несказанным счастьем, почиталась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 Таков преемник его нижегородской стрелец прокопий лупкин таков был исследовавший по стопам его загадочный человек известный под именем лже христа андрюшки в безумии несчастных подверженных падучей болезни божьи люди видели золотые сосуды благодати верили что в них святой дух пребывает, ходит в них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 От того был по вицах и дорожили со Фронушкой, Когда пахом подъезжал ко княж Хабарову монастырю, совсем уже обутрило, а с высокой колокольни благовестили к поздней обедне. Несмотря на давнюю запущенность монастыря, строения его были еще величественны. Кругом выведена высокая толстая стена с огромными башнями и бойницами, не раз защищавшая обитель от бунтовавшей мордвы и других инородцев, что, прельщаясь слухами о несметных будто монастырских богатствах, вооруженными толпами подступали к обители и недели подвиги жали ее в осаде. Стены кое-где давно уж обвалились, зубцы давно пошли на выстройку бани, гостиницы и двух игуменских беседок.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 Теперь почти все пустовали. В них и в бывших училище, больнице богадельне не было ни оконных рам, ни дверей. Даже полы были выломаны. Печи разобраны, потолки провалились, а от крыш и следов не осталось. Обширный двор зарос бурьяном. На каждом шагу видно было запустение. Подъезжая ко святым воротам,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 во старцы постриг, Камилавочку на голову надел. Не моё дело к не ходить, Не моё дело молебны служить, мое дело поскакать да поплясать, Мое дело красных девок целовать. Уже четки-то под лавочку Камелавочку на стол положу. Дома отец игумен, поверставшись с певцом, Спросил у него пахом. Дрыхнет, отвечал монах, И продолжал. «Я на стол положу, Мою кралю подарю. Я кролечку подарю, Гулять в рощу с ней пойду. Я в рощице нагуляюсь, С нам распрощаюсь. Ты прощай, мой лиходей». С кралечкой мне веселей. С кадочкой меда пошел пахом в игуменские кельи. В синях встретился ему келейник. Стал, отец Израиль? Спросил у него пахом. Стал, чаи распевает с казначеем, отвечал келейник. Нездоров, слышен. «Была хворость, точно что была. Больше двух недель держала его. Третьего дня, однако ж, поправился», — сказал келейник. «Чем хворал-то?» — спросил пахом. «Известно, чем», — отвечал келейник. «А можно к нему?» — спросил пахом. «Отчего ж не можно?» «Теперь к нему можно», — сказал келейник. «Обожди минуточку, доложу. От господ? Али сам по себе?» «От господ из Луповиц!» — молвил пахом. «Доложи отцу Израилю. Приказчика, мол, господа Луповицкие до да его высокопреподобия прислали с гостинчиком». «Ладно, хорошо», — сказал килейник и через несколько минут позвал пахома к игумну. Высокий, плотный из себя старец, с красным, как переспелая малина, лицом, сизым объемистым носом, сидел на диване за самоваром и потускневшими глазами глядел на другого, сидевшего против него, тучного, краснолицевого и сильно рябого монаха. Это были самый гумен и казначей, отец Анатолий. Войдя в келью, пахом помолился на иконы и затем подошел к тому и другому старцу под благословение. Здоровянько ли, Похом Петрович, поживаешь? Недвижно сидя на кожаном диване, ласковым голосом спросил отец Израиль. Господа, в добром ли здоровье? Что?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 Шестойник, как епархии, правит теперь. Казалось бы, ничему его удивить нельзя, поизволил говорить, что такого меду в жизнь свою день и кушивал. Какой-то, говорит, особый, с нарочито прекрасным запахом, повелел он тогда мне доподлинно разузнать, от чего у вас такой мед выходит. Резиду круг пасеки-то сеют, дикий жасмин тоже насажен пчела то с них обнож берет сказал пахом примечание обнож также взяток колошка поноска все что пчела сбирает с цветов и уносит на ножках конец примечания ишь ты качнув головой молвил игумен отцу анатолию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 Ума достаточно не имею на то. К слову, только про штатных помянул, говоря про наши недостатки. И того не дерзай, рек и И, к слову, не моги поминать о владыке, разве только прославляя святую его жизнь, ангельскую кротость, душевное смирение, неумытное правосудие, иные многие архипасторские добродетели да повешь людям о милостях на нас бывших о великой премудрости святителя а ты вдруг про хутор да про штатных не годится даже очень не годится одобрить не могу О том, помысли, что было бы, я б им не на есть случаем, сведал, владыка, о таковых мятежных речах твоих, похвалил бы тебя, ась? Как думаешь, отец казначей?» Скочил Анатолий и, припав к стопам игуменским, промолвился слезами. «Прости, отче святый, не отринь покаяния. «Прости, великое мое прегрешение, прости мое неразумие и дерзость мою!» «Бог простит! Разрешаю и благословляю! Покаяние покрывает все грехи! Впредь не греши, отец Анатолий!» Встал Казначей и облобызал игуменскую десницу, а пахом все стоит перед монастырскими властями. Наконец Игумен сказал ему, «Вот, друг мой, пахом Петрович, мови ка господам, сколько мне труда и заботы предлежит по моей должности. Всякого научи, всякого наставь, иного ободри и похвали, иного же поначали в чувстве приведи».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 «Мало времени, сказал игумен. Примечание. Угас, околел. Конец примечания. А славный был коняшка, Сильный, работящий, И что попричилось с ним, Ума не могу приложить. Должно быть, опуили горячего Мошенники конюхи. На все был пригоден, В дорогу ехать, Возы возить.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 Поклони ей усердный от меня!» «Да молви, отец, мол, игумен покорнейший просит его обитель посетить!» Сказал Израиль. «Доложу!» — молвил пахом. И, немного переждав, сказал. «Марья Ивановна, почитающая отца Софрония, наказывала попросить у вашего высокопреподобия, отпустили бы вы его повидаться с ней».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 — Известно, — молвил казначей, зевая всем ртом распашку и творя над ним крестное знамение. Видишь ли, — обратился игумен к пахому, — нет, друг, поклонись ты от меня, благотворительница нашей Марии Ивановне, но скажи ей, что желание ее исполнить не могу. Очень, мол, скорбит отец игумен,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 «Да ведь не на время, ваше высокопреподобие. Пробыл бы он в Луповицах какую-нибудь неделю, много что две, — начал было пахом. «Э, — И что сказал? — воскликнул отец Израиль. — А разве не известно тебе, что к отцу Софронию богомольцы частенько за благословением приходят? В две-то недели. Сколько, ты полагаешь, обитель от того получит?»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 Барышня приказывала отдать пакет, когда получу отца Софрония, а ежель не получу, велела деньги назад привести. вот что! — Слышишь, отец Анатолий? Отец казначей вместо ответа опять икнул. — Что с тобой, отче? — спросил игумен. — Со вчерашнего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 и владычного-то гнева страшусь. Ты, говорит, не смей Софрона никуда пускать. Так и сказал этими самыми словами, и без того, говорит, много толков обносится про него. Отчитывал ли, говорит ты, духовный регламент Петра Великого? Помнишь ли, что там постановлено о ханжах и пустосвятах,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 Воротился казначей с софронием. Блаженный пришел босиком в грязной старенькой свитке, подпоясан бечевкой, на шее коротенькая монотейка, на голове порыжевшая камелавочка. Примечание. Свитка — монашеская рубаха. Конец примечания. Был он сед, как лунь.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 «Глаз шестый, подымай шестый, на игумена, на безумена!» «Дурак, так дурак и есть!» — сквозь зубы проворчал отец Израиль. «Что сегодня делал?» — обратился он к Софронию. «Ничего!» Заливаясь смехом, тот отвечал. — Для чего ж не потрудился над чем-нибудь? — спросил игумен. — Грех! Седний праздник! — молвил юродивый. — Какой праздник? — Седний праздник! Жена мужа дразнит, на печь лезет, кукиш кажет. — На тебе, муженек! «Горяченький пирожок!» <сё downs> Нараспев, проговорил Сафроний и опять захохотал. «Гости, хочешь?» — спросил Израиль. «Хараладцы, <сё downs> малорадцы, стрень-врень, кремень на <сё yours> Зачастил Сафроний и потом высунул игумную язык. Игумен отвернулся.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 Уж извини, этого я сделать никак не могу. Хоть монастырь наш и убогий, а без хлеба, без соли из него не уходят. А на исходе отпоют и тотчас за трапезу. Утешай гостя, отец Анатолий, угости хорошенько его, почуй скудным нашим брашном. Да мне ж надо к господам письмецо написать». Да, вели, отец Анатолий Сафроний, это одеть. Свитку бы дали ему чистую, подрясник. Рясу, ты какие-нибудь. Не годится в господском доме в таком развращении быть. Раздались редкие удары в подзвонок. Примечание. Подзвонок. Самый маленький колокол, которым пономари начинают трезвон. Конец примечания. «Ну, вот и, братья, в трапезу пошла. Ступай, отец казначей, угощай Пахома Петровича, а Софронию пищи в сторожку поставить вели», — сказал Израиль. «Да чтоб чинно в трапезе сидели, а мне ушицу сварить вели. Молви отцу эконому, да хоть звено сетринки с ботвиньей, что ли, подали бы». Яичек с мяточку, да творогу со сливками и сахаром, до да огурчиков молоденьких, до да леща свеженького зажарить, яичками начинил бы его повар, и будет с меня. Не может что-то. За трапезу не пойду поем келейно. Но Бог вас благословит. Ступайте со Христом. После трапезы.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 Не возни ни суеты никаких приготовлений не было все шло в доме обычной чередой блаженно воздали на пасеку подсмотрение престарелого кириллы николай александрович наказал ему глаз бы не спускал он с софронушки на одну пять от себя не отпускал бы чтобы опять чего не накуролесил. В прежние приезды немало от него бывало проказ то собак раздразнит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 Заслышав шаги человека, порскнет из овцов к перелеску Присядет и, прядая ушами, начнет озираться Фуркасов и на него залюбуется Стоит, пока косой не скроется из виду Желтенькая стрекогузка запрыгает вдоль по дороге Он не с места, чтоб не потревожить чуткую птичку Примечание Стрекогузка, трясогуска, иначе мухоловка Двух видов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 И он, усевшись сереть церкви на полу, принялся грызть подсолнухи и кидать скорлупами в народ. Их тщательно подбирали и прятали. В кого бросится Сафронушка, тому счастье. Кто достоился такой милости, тот отходит в сторону, давая место другим, жаждущим благодати в образе подсолнушных скорлуп. Еще не отошла всеношна, как Сафронушке вздумалось выйти из церкви.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 В это самое время сквозь толпу продрался мальчишка лет девяти, закинув ручонки за спину и, настеж разинув рот, глядел он на софронушку, а тот, как схватит его за белые волосенки, и давай трепать. В источный голос заревел мальчишка, а юрод во всю прыть помчался с погоста и сел на селе у колодца. Народ валом повалил за ним.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 «Аленушке жить яйцо-то придется, видно, не больно, ахти!» — говорили на погосте бабы. «Бить станет сердешную!» Недаром блаженный Ермолке вихрыто натрепал. Вестима будет драчун!» — говорили другие. Ермолку на счастье блаженный потаскал, а Аленушке горькую судьбину напророчил. «Помните, бабы!»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 А для чего жену не поколотить? Коли заслужила, с усмешкой молвил пожилой мрачный и сердитый мужик. Не горшок, не расшибешь. А расшибешь, да к не обовьешь! подскочив к нему, подхватила юркая бабёнка. Нам всем за примету. У всех чуть на памяти, как мужья подвижены в гроб, заколачивают теперь и на третьей рады бы жениться до да такой дуры не сыскать на всем вольном свету чтобы за такого драчуна пошла смотри глаза не больно сорочи не то такое словцо при народе скажу что до утра не прочихаешься огрызнулся дрочливый вдовец примечание сорочить резко болтать вздор или пустяки язык чесать конец примечания «Како такое слово? Како? Говори!» «Говори!» — приставала бабенка, да так начала на вдовца наскакивать, что тот, не говоря худого слова, «далось погоста. А Аленушка стоит, пригорюнившись, а у матери ее на глазах слезы. Бабы их уговаривают, хотят утешить. «Э, Аленушка, Аленушка, да с чего ты, болезная, таково горько крутинишься? Такая уж судьба наша женская!»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 Кто в клети, кто на сеновале, кто на житнице, а кто и на дворе в уголку, либо на матушке на сырой земле в огороде. А в избах пусто, жарко уж очень и душно. Там никак не уснешь. Сильнее и сильнее темнеет. Тихий безоблачный вечер сменяется такой уже тихою теплую душною ночью. Луны нет. На бледно-сером небесном своде кое где мерцают звездочки, Вечерняя заря передвигается с солнечного заката к востоку. Пала роса, хоть не очень обильная, но все-таки благоухание испарений из душистых трав и цветов наполнило воздух душно. Парит от долгой засухи. Скоро, видно, дождется народ православной Божьей благодати, грозы с дождем. Без того совсем беда. Яровые пожелкли.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 Дергач, иначе карастель, Болотная птица. Средняя между перепелом и водяной курочкой. Ралус-рекс. Конец примечания. Изредка собаки ни с того ни с сего поднимут бестолковый лай. Померещится кудлашке, что чужой на дворе. Тявкнет, раз тявкнет другой, третий. И по всем дворам поднимается лай. Налаившись досыта